Десятое. На узкой полосе песка, поясывающего море в районе Дюнкерка, беспорядок превратился бы в хаос, если бы солдаты, почувствовавшие, что они брошены командованием и что для них самоорганизация является единственным условием спасения, измедленно, но верно сжимающихся клещей нацистского окружения, не проявляли величайшего мужества. У покидавших Францию дивизий не было больше ни левого, ни правого фланга, Большая часть их стояла уже спиной к противнику, лицом к вожделенным кораблям. Корабли эти держались на взморе, они не могли приблизиться к берегу настолько, чтобы принять людей без помощи вспомогательных мелкосидящих судов, шлюпок, катеров, яхт. С востока уходящих англичан прикрывали три свои дивизии, обреченные Черчиллем на уничтожение или капитуляцию, а с юга и юго-востока остатки двух французских дивизий, одним из полков которых командовал капитан Гарро. Французы медленно отходили, отрывая для себя укрытие в податливом прибрежном грунте. Правда, на глубине метра солдаты уже оказывались в воде, но на такие пустяки они давно перестали обращать внимание. Франция — вот единственное, о чем они могли думать. Иссякающие боеприпасы — единственное, вокруг чего вертелись скупые разговоры. Хватит ли этих запасов до того дня и часа, когда дойдет их очередь сесть на суда. Благодаря кое-как действовавшей еще дивизионной радиостанции солдаты знали, что Франция организирует, но они не верили тому, что это навсегда. Эти простые французы не могли примириться с мыслью, что история лишает их родины. Они были частицей того 24 миллионного народа, который много веков строил свою страну, народа, который из века в век проливал кровь, отстаивая ее национальную независимость и величие. Они знали, что история страны творится не волей нескольких предателей, склонивших голову перед победившим фашизмом. Эту историю творили, творят и будут творить миллионы простых сердец, преданных Франции, миллионы голов, мечтающих об ее красоте и величии, миллионы рук, готовых защищать ее оружием. Погрузиться на английские корабли, чтобы избежать унижения или плена — уехать в Англию, чтобы прийти в себя, перестроить ряды и вернуться на родину для борьбы. Может быть, тайно, ползком, но вернуться во что бы то ни стало на землю родины и драться, драться со свою прекрасную Францию, драться, не думая о трудностях и невзгодах, о ранах и смерти, драться во имя великой любви к Франции. Это были простые французы, верившие, что из крови, пролитой ее сынами, Франция восстанет иною, чем была до сих пор, свободной и прекрасной матерью своего прекрасного и свободного народа. Услышав свисток капитана, Дарак сам поднес свисток к губам и подал сигнал к перебежке. Это была последняя попытка обескровленного полка остановить движение полнокровной нацистской дивизии, одной из дивизий Гаусса, что методически сжимало кольцо вокруг грузившихся на корабли англичан. Исполненные чувство долга, рождаемого верой в честность союзника, французы дрались за каждую пять прибрежного песка, за развалины каждого дома, чтобы обеспечить эвакуацию англичан. Капрал Луи дорак должен был поднять свою роту, двадцать человек под его командой уже именовались ротой, и выбить нацистские пулеметы из груды камней, называвшейся прежде фермой Гро. Это было необходимо, чертовски необходимо. С такими точными интервалами, что по ним можно было вести отсчет времени, немецкие снаряды падали на полосу песка, которую предстояло пробежать солдатам Дарака. Черные облака тротилу дыма смешивались с желтой завесой, поднятого взрывами песка, закрывавшей от солдат окружающий мир. Дарак с трудом отыскивал взглядом своих наскоро в песок солдат. Они больше походили на небольшие кучи беспорядочно набросанного голубовато-серого тряпья, чем на людей, чья воля и мускулы должны были остановить поступь тупого железноголового чудовища, именовавшего себя вермахтом. Дарак не различал лиц своих солдат. Это давно уже не были лица людей. Желтые маски с обострившимися чертами, обросшие беспорядочными клочьями бород, издали до нельзя походили одна на другую. Дарак мог только время от времени пересчитывать своих людей взглядом. Одни из них поднимались по его свистку и падали, пробежав несколько шагов, чтобы тотчас снова подняться или не подняться уже никогда. Другие просто оставались на месте, как доказательство преданности народу Франции обязательствам, взятым на себя перед Англией. Дарак и его люди исполнили приказ Горо. Они до ночи не давали немцам восстановить пулеметную позицию в развалинах, а ночью Дарак привел обратно восемь из двадцати своих солдат. Капитана Горос полком он нашел еще на километр ближе к морю. До воды было уже рукой подать. Прибыли связные от англичан, чтобы договориться об очередности погрузки французского арьергарда на суда. Отделение английских саперов заняло интервалы в окопавшейся роте Дарака, чтобы расставить мины. У французов не было ни саперов, ни мин. Утром при свете солнца Дарак узнал в саперном унтерофицере Нокса. Через час они вместе, Нокс, Дарак и Лоран, отползли к берегу, держа направление на большой валун, к которому с моря приближалась весельная шлюпка. Этот валун был назначен капитаном Горо в качестве ориентира для отхода. Сам Горо уже не пришел к месту последнего сбора своего полка. Останки капитана солдаты зарыли в прибрежном песке. У них не нашлось камня для надгробной плиты. То, что они хотели сказать командиру — дошедшему с ними до последней пяти французской земли, было нацарапано на обломке винтовочного приклада, воткнутого цевьем в могилу Горо. Они не предполагали, что очень скоро эта точка станет местом нередких тайных встреч тех, кто вернется из-за моря для борьбы против оккупантов, вместе с теми, кто остался на родной земле. У могилы капитана Горо Эти слова нередко произносили потом французские патриоты, назначая явки своим друзьям. Правда, со временем имя горов стали опускать, для краткости говоря, могила капитана. Море размыло песчаный холмик, где лежал капитан, и вода унесла деревянный приклад винтовки. Но будь то обломок весла или шест, или просто морской валун, брошенный на этом месте, они по-прежнему назывались могилой капитана. По-прежнему рыбаки, доставлявшие связных движения сопротивления, держали курс на могилу капитана. Припавший вместе с Дараком к берегу рядовой Лоран не подозревал в тот день, что и ему придется частенько слышать название этой точки и самому произнести его сотни раз. Приближаясь к берегу, он еще не знал, что в последний миг, когда последняя шлюпка, пришедшая за последними французами, ткнется килем в песок, и его товарищи зашлепают по воде, чтобы броситься к суденышку, сам он не двинется с места. — Эй, Лоран, чего ты тянешь? «Не могу, ребята. Чего ты не можешь? Тут мелко». «Нет, не могу. Всего по грудь, иди же». «Не могу я, пойми ты, да рак. Что мне-то Англия?» «Я остаюсь». «Не глупи, Лоран, ты еще понадобишься Франции». «Вот потому я и остаюсь. Фрицы повесят тебя, сегодня же, к утру». Лоран рассмеялся. «Что я фрицам? «Тут есть одна уцелевшая мельница. Помнишь, та, что мы прошли вчера?» «У мельника не осталось ни одного работника. Он берет меня. Мы уже договорились». Дарак попробовал глядеться в черты товарища, но тьма помешала ему. Он постарался себе их представить и вдруг почувствовал, что это невозможно. Он так давно не видел настоящего лица Ларана, так давно перед ним была испытая, исхудавшая и утомленная маска с клочьями взлохмаченной бороды, что Капрал забыл настоящие черты рядового. Весло гребца уже плеснуло по воде, чтобы оттолкнуть лодку от берега, когда Дарак, не в силах совладать с собою, перескочил через борт и, путаясь ногами в упругой волне, побежал к берегу. «Что ты?» — испуганно вскрикнул Лоран. «Что ты, капрал?» Задыхаясь, Лорак проговорил. «Лучше едем. Тут будет плохо. Хуже, чем сейчас?» — Лоран пожал плечами. «Видишь ли, капрал, я немного понимаю в политике». Но когда я вижу, что союзники бросают нас на произвол судьбы, я уже не верю ни им, ни тем, кто с ними. — Ты имеешь в виду меня? Нас? Тех, кто уезжает? — в испуге спросил Дарак. — Как ты можешь думать? Я говорю о тех наверху, министры и прочая шваль. За всю длинную историю соседства с Англией. Я что-то не знаю случая, чтобы Францию не надули или не предали. — Ты прав, ты прав, — торопливо проговорил Дарак. С лодки послышался сердитый голос. «Эй, капрал!» Дорак торопливо проговорил. «Ты трижды прав, Лоран. Но значит ли это, что сейчас не следует уйти из-под удара немцев? Спастись, чтобы драться?» В голосе дорака прозвучали такие нотки, словно он искал у товарища извинения тому, что покидал эту землю. «Ты помнишь, партия сказала нам, каждый коммунист должен взять в руки оружие, чтобы защищать Францию. Мне кажется, быть с армией значит уехать туда». «Может быть. Я хуже тебя разбираюсь в таких вещах», — проговорил Ран. «Но мне кажется, что с тех пор, как не стало французской армией, я как коммунист свободен принимать решение, какое мне кажется лучшим». «А мне сдается, что сражаться за Францию значит быть здесь. Ты не думай, капрал, я тебя не осуждаю, ни тебя, ни всех вас. Я хочу быть с вами, и мне кажется, мы будем вместе того. Конец слова остался непроизнесенным. Жесткие потрескавшиеся губы скрипача прижались к губам Лорана. «Мы встретимся», — сдавленным голосом проговорил Дарак. «Здесь, на могиле капитана». Лоран из-под ладони старался разглядеть удаляющуюся лодку, но ее силуэт очень быстро исчез в тумане. Лоран опустил руку и пошел в противоположную сторону от освещенных далеким пожаром развален Дюнкерка.